Эпилог. Чем, скажи, на милость ты думал? Как вообще могло тебе прийти на ум послать Маэвиса, именно его? Или ты решил, что должен провалить мое задание? Его величество Аберон, бесменный король благого двора, возмущался уже добрых полчаса и последние минуты разнообразием не баловал, повторял одно и то же, как заведенная пластинка человеческого граммофона. Больше того, даже ногой пару растопнул, не находя уже слов. А его лучший дипломат молчал, опустив глаза и мысленно передергивался каждый раз, когда слышал имя треклятого деши, господина Бузинных Пустошей, тупой золотой болванки, идиота, который отнесся к поручению настолько всерьез, что у Филиделя до сих пор болел глаз. Но не то, чтобы болел, конечно. Память болела. Душа. Сам Филидель к поручению короля всерьез не отнесся. Каприз, приехать Блаж С Абероном такое бывало достаточно часто. И кто же мог подумать, что на сей раз о капризах не идет и речи? Потому так и вышло. Кто подвернулся, тому и поручил. «Ваше Величество», — сказал дипломат, устав слушать своего неожиданно свихнувшегося повелителя. «Побойтесь, Фоморов, право слова. Но что вам до и смертной девчонке? Я не в силах поверить, что вы так расстроены именно из-за нее. Доставлю я вам эту пряху. Доставлю, раз уж оно так необходимо». Аберон покосился на него и хмыкнул. «Представь себе необходимо», — подтвердил он совершенно другим тоном. Словно и не орал минуту назад, пребывая в откровенной ярости. «А фаморов сам бойся. Кстати, о них». В следующий час они спокойно и вдумчиво обсуждали треснувшие печати и возможное влияние на сей прискорбный факт неблагого двора. И все это время Филидель испытывал очень, очень неприятное дежавю. Вспышка ярости, сменившаяся внезапным спокойствием, Мгновенный переход на другую тему. Ну, вылитое, неблагое величество. Два совершенно разных короля. Тьма и свет, зима и лето. А вот поди ж ты. А поскольку ничего подобного за Абероном никогда не водилось, в отличие от Каеварейна, то вывод напрашивался сам собой. Пряха сумрачного плетущего. Смертная девочка. Маленький, хрупкий, милый, но неприметный цветочек. О, да. цветочек которому дал волю один король и жаждет получить другой. Что же в тебе такого, Элеонора Макринан?» Читала Тамара Некрасова.